Глава 23 Столица Доминиона. Внутреннее убранство первохрама поразило своей роскошью. Все стены сверкали золотом, и на них были выгравированы картины из жизни древнего народа. Я с огромным любопытством прошелся по периметру и внимательно изучил все оборельефы. — Неон, ты хоть понимаешь, что мы сейчас узнали? — восхищенно, еле слышным шепотом спросил Дантелиан — Я понимал его чувства и разделял их. Не каждый день тебе открывается одна из тайн мироздания. «Да», — сглотнув ком, осипшим от волнения голосом ответил я. На гравюрах была запечатлена история встречи расы Ашара с великим хаосом. Как оказалось, хаос — это не просто абстрактное название, это имя, и принадлежит оно одному из творцов. Именно хаос создал множество галактик в этом сегменте Вселенной и подчинил их своим законам. Если верить гравировкам, хаос суров, или можно даже сказать жесток, и демоны являются отражением его характера. Этих бездушных существ он создал сам намного позже и заселил на планеты своих галактик, чтобы они пытали души смертных и тем самым умножали его силу. На каждой планете существуют алтари, через которые часть, аккумулированной демонами энергии, передается хаосу, а он может наделять своих, по сути, рабов и силы. Частицы хаоса — это мельчайшие крупицы энергии Творца. Если честно, то после такого открытия меня прошипот. Я ведь общался с хаосом. От осознания того, что столь могущественная сущность может в любой миг раздавить меня словно букашку, стало по-настоящему страшно. А что, если ему станет известно о моем намерении открыть в его владение путь ангелам? Если провести параллель, то ангелы должны быть созданиями конкурента хаоса. Очень надеюсь, что власть Творцов ограничена. Иначе у меня могут начаться реальные проблемы. Осмаэль, ты можешь как-нибудь прокомментировать ситуацию? Мне ничего не известно об этом не он. Возможно, архангелы знают больше, как всегда немногословно ответил ангел. Ну и ладно, не того полета я фигура, чтобы размышлять о возвышенных материях. Выбраться бы живым из сложившейся ситуации. Лестница вниз обнаружилась позади жертвенника, представляющего собой антрацитово-черный кусок гранитной каменной плиты. Видимо, жертвоприношения в обществе Ашара были в порядке вещей, раз он установлен практически в центре храма. В основании жертвенника как минимум на треть был вбит трехметровый скипетр. Система подсказала, что именно он и является пространственным маяком властелина, на данный момент деактивированным. По всей видимости, жертвенник напрямую связан с алтарем, и благодаря этому факту он получал энергию для поддержания своей работоспособности, пока эту связь не нарушил Аввадон. Окно управления возникло перед глазами по первому требованию. Оказывается, Единственным условием для взаимодействия с артефактом было наличие интерфейса дополненной реальности. Индикатор заряда тревожно мигал красным, сообщая о полном прекращении подачи энергии. Во вкладке с пространственными координатами обнаружился длинный набор чисел, разделенных между собой непонятными знаками. «Это что же получается? Аввадон не стал договариваться с хаосом и подключать себе интерфейс дополненной реальности?» а потратил все добытые на земле частицы хаоса на собственное возвышение? Если бы демон мог подключиться к пространственному маяку, то вряд ли бы оставил координаты мира, куда сбежал властелин на своем месте. Да он банально обрубил питание жертвеннику, тем самым лишив устройство энергии. Будь у него интерфейс, этого бы не потребовалось. На твоем месте я бы запомнил их». — проговорил Осмаэль. — Возможно, когда-нибудь это знание пригодится. Дельный совет. Пожалуй, стоит им воспользоваться, но рассчитывать на собственную память не стоит. Среди массы изученных в хаотической чаще навыков я овладел умением энергетического начертания. Не знаю, на какой черт оно мне было тогда надо, но сейчас факт наличия этого навыка оказался весьма кстати. Внезапно в голову пришла очень интересная идея. Я достал артефакт магического щита, который мне дал на время Саша, и очень тщательно перенес туда последовательность цифр и символов. Пространственные координаты впечатались в артефакт, покрывая его тонким узором, рассмотреть который можно при большом увеличении. «Готово», — обратился я к Осмаэлю. «А теперь диктуй мне нужную последовательность». Вместе с ангелом мы быстро изменили настройки пространственного маяка И несколько раз перепроверив правильность введенных данных, я закрыл меню управления и начал спускаться по лестнице. Идти пришлось достаточно долго. Вырубленные в камне спиралевидно опускающиеся ступеньки уводили меня все глубже под землю, пока в определенный момент не закончились выходом в огромную пещеру. В центре этой пещеры разверзлись врата в ад. По крайней мере, именно так они должны выглядеть в моем представлении. Из большой изогнутой трещины, которая по своей форме больше напоминала шрам, бил столб раскаленного огня. Он достигал не менее 20 метров в высоту, ударялся в свод пещеры и разбрызгивал по всему внутреннему объему капли этого адского дождичка. Капли, оказавшиеся на полу, совершенно немыслимым образом собирались в тоненькие ручейки и направлялись к алтарю, чтобы продолжить работу такого сюрреалистичного огненного фонтана. Первый алтарь планеты Ферн. Желаете подключиться к алтарю?» «О, да, я этого очень желаю», — подумал я и подтвердил запрос системы. Следующие несколько часов я копался в настройках алтаря. Ну и наворотил же дел Аввадон. Получив, так сказать, админский доступ, он значительно урезал функционал всех сторонних алтарей на планете, оставив лишь минимум из возможного. От открывшихся возможностей у меня захватило дух. Оказывается, алтарь в хаотической чаще не обладал и половиной возможностей, которые доступны здесь. Первым делом я приобрел артефакт «Вместилище душ» и умение «Абсолютная копия», выполнив тем самым свой план-минимум. Потратить на это пришлось 15 миллиардов частиц, что существенно снизило баланс, но запас еще был. Затем я потратил еще 15 миллиардов частиц на разные полезные характеристики, навыки и артефакты. Потратил бы и больше. Но частиц хаоса осталось слишком мало. Потом вернул храму энергию, тем самым активировав пространственный маяк, но ну напоследок начал отменять все произведенные Аввадоном действия. Этот властолюбивый демон сократил количество сторонних алтарей до минимума и поставил запрет на их формирование. К тому же он запретил уже активным алтарям повышать свой уровень. Дело в том, что количество характеристик, навыков и умений ограничено уровнем алтаря. Чем он выше, тем более крутые приемы можно в нем изучить и более редкие артефакты приобрести. Повышается уровень алтаря автоматически, по мере того, как демоны отдают заработанные частицы хаоса. С этой минуты никаких сторонних запретов более не существует. Новые алтари будут возникать в местах силы, это откроет возможность слабым кланам усилить свои позиции. По сути, я снял с демонов искусственно наложенные Аввадоном ограничители развития, что непременно приведет к междоусобной грызне, которая имеет все шансы перерасти в настоящую гражданскую войну. «У моего плана могла бы быть слабая сторона, ведь Аввадону доложат о произошедших изменениях, и он попытается вернуть все на круги своя. Но я очень надеюсь, что у него не хватит на это времени. Кое-какие действия я предприму сразу после своего ухода, а когда ангелы пригонят небесные твердыни, это будет уже неважно». Вряд ли Авадон решится на прорыв к Ферну. «Насколько я знаю из памяти Дантелиана...» Из-за повышенного хаотического фона связаться с планетой Ферн невозможно, и все новости передаются в другие миры Инферно во время ежемесячного посещения патрульного крейсера, который доставляет сюда все необходимое. Точного расписания у поставок нет, поэтому знать, когда планируется очередной визит, я не могу, а это значит, что мне надо торопиться. Более меня ничего не держит в этих руинах. Все, что нужно, я уже изучил, и теперь... «Пора поспешить в столицу Доминиона, вытаскивать из плена Сашу». По мере того, как я поднимался по лестнице, устанавливал на стенах хаотические заряды и маскировал их специальным навыком. Сдетонировать они должны по моей команде. Уничтожение лестницы затруднит доступ к алтарю, но сильный и целеустремленный демон способен восстановить проход. Ключник не знает об этой моей идее, и сообщать ему я не собираюсь». В нашем договоре об этом не было ни слова, поэтому я посчитал такой шаг оправданным. Работе пространственного маяка обвал не повредит, жертвенник питается напрямую от алтаря. Оказавшись на поверхности, мгновенно совершил астральный прыжок. Изученный в алтаре навык позволил усилить действие умения, и теперь я могу совершать прыжки на гораздо большее расстояние, преодолевая до тысячи километров за раз». Путь до столицы обещает быть быстрым. Еще бы! Восстановились крылья, но до окончания действия дебафа осталось пара часов. Ничего, временно можно двигаться и пешим, а там встанем на крыло и помчимся с ветерком. До столицы Доминиона я добрался за 5 часов. И если бы не навык-полет, который идеально дополнял астральный прыжок, это время могло многократно увеличиться. Никакие технические средства не могли долго функционировать в столь агрессивной среде, и демоны давно приручили местных рептилий, которых стали использовать в качестве ездовых маунтов. Но у такого способа передвижения был один большой минус — время. Столица Доминиона поразила своими размерами. Даже с большой высоты увидеть противоположный конец города было проблематично — Система дополненной реальности подсказала, что безнаказанно летать над городом нельзя, он оснащен магической защитой. Так что пришлось снижаться, но заметить формирующийся военный лагерь, в который отовсюду стекаются отряды бойцов, я смог. «Ага, забегали, черти!» — злорадно подумал я. «То ли еще будет?» Прежде чем лезть в город, Нужно выяснить обстановку, и хаос, который сопровождает подготовку к походу большой армии, как нельзя лучше подходит для разведки. Тем более, если разведчик может принять любой облик или вообще скрыться от всех взглядов. Послонявшись по лагерю несколько часов, вслушиваясь в разговоры демонов, выяснил много всего интересного. Как оказалось, Лекса успела доложить Молоху о виновнике срыва охоты высшего князя Баала. Сукуба была весьма ценным специалистом, и тот факт, что она не вернулась с задания, привел командира армии правящего клана Доминиона в ярость. Узнав о смерти одной из своих любовниц, Баал пришел в еще большую ярость и, не пожелав выслушать оправдание от представителей рода Ситри, объявил клану войну. Именно для этих целей и собирается армия демонов. Командующим назначен Молох, который метался по лагерю и срывался на крик, постоянно подгоняя подчиненных. Также удалось выяснить, что Баал отбыл в столицу Ферна на доклад к наместнику, которого владыка Аввадон поставил следить за делами перед тем, как покинуть планету. В общем, ситуация для проникновения на энергетическую ферму сложилась идеальнее. Главгада нет на месте, а его заместитель по занят формированием легионов вторжения». Заранее привлекать к себе внимание не стоит, так что лучше проникнуть в город обычным способом, тем более что с умением абсолютная копия это не составит особого труда. Приняв облик среднестатистического демона 43 уровня, образ которого я подсмотрел в лагере, я заплатил 10 тысяч частиц хаоса в качестве налога на посещение города и без дополнительных вопросов вошел внутрь. Город бурлил, словно разворошенный муравейник. Отряды вооруженных до зубов демонов заполонили улицы и с подозрением всматривались в каждого прохожего, а обычные горожане не высовывали носа из своих домов. «Ну что, Дантелиан, остался последний шаг, и ты, наконец, вернешь контроль над собственным телом». «Ты рад?» «Не мог не подколоть демоны я». «Смотри, не оступись», — буркнул тот в ответ. Ты собираешься вломиться на личные энергетические фермы самого Баала, а потом воспользоваться технологией астрального переноса, являющейся одной из самых хорошо охраняемых тайн нашего народа. Если тебе удастся провернуть это и не наделать шума, то я очень сильно удивлюсь. Вот умеешь же ты испортить настроение. Зато когда это случится, ты станешь волен поступать, как считаешь нужным. Что планируешь делать?» Первым же рейсом смоюсь с этой проклятой самим хаосом планеты. Пернатый, можешь сделать одолжение и немного повременить с вторжением?» Осмаиль посчитал выше своего достоинства отвечать на такое заявление. Энергетические фермы Баала располагаются в центре города, на закрытой клановой территории. Доступ туда есть только у приближенных князя. Использовать маскировку рискованно. Неизвестно, до каких высот прокачали свои характеристики отпрыски Баала за тысячелетия своего существования. Поэтому целесообразнее оставаться под абсолютной копией. Главное выбрать правильный объект для копирования, и Молох подходит для этого как нельзя лучше. Вряд ли в ближайшее время он освободится. Но сначала надо распродать лут. В инвентаре накопилось огромное количество сердец приматов, за которые можно выручить несколько миллиардов частиц хаоса. Я слишком увлекся своей прокачкой и совершенно забыл, что нам нужно 3 миллиарда частиц на перенос трех душ на землю. Придется провернуть все максимально быстро, потому что слух о том, что в городе появилась большая партия редкого товара, распространится быстро, а в службы безопасности демонов собрались явно не идиоты. Выяснив у одного из стражников, где располагаются лавки наиболее влиятельных и богатых торговцев, практически не торгуясь, сбыл им сердца по минимальной цене. Причем делал это в разных обличиях, что должно сбить демонов со следа. В результате удалось заработать даже больше, чем рассчитывал, около трех миллиардов, что вполне достаточно для астрального переноса. К воротам, ведущим на закрытую клановую территорию высшего князя Баала, я подошел уже в образе Молоха. Стражники на воротах моментально вытянулись в струнку, но, тем не менее, внимательно наблюдали, как я проходил через артефактную арку, способную вскрыть любую маскировку или наведенную иллюзию. Почти любую. Справиться с абсолютной копией она оказалась не в силах. «Управляющего энергетическими фермами ко мне! Живо!» — рявкнул я на стражника, и тот поспешил выполнить приказ — «Эх, жаль, что копирование объекта не открывает доступа к его памяти. Это было бы очень удобно», — думал я, пока ждал, когда приведут нужного мне специалиста. «Когда обсуждали план проникновения с Дантелианом, Решили, что будет крайне подозрительно слоняться по территории в поисках входа в нужное здание, ведь никто из нас понятия не имел, где оно находится. Поэтому решили, что легче всего наехать на управляющего, обвинив того в саботаже и нехватке энергии для войны с родом Ситри, и явиться с проверкой. Молоха, похоже, боялись все. Иной причины столь молниеносного выполнения его приказа я не видел» управляющий фермами пинками подгоняемый стражником прибыл уже через семь минут система тут же подсказала что его зовут карнаул отвесь мне карнаул почему ты саботируешь приказы высшего князя после моей фразы управляющий сжался а стражники сделали пару шагов назад и попытались сделаться незаметными «Какой саботаж? Эрмолох?» — заикаясь, спросил Корнаул. «Легиону не хватает энергии!» — рявкнул я и выхватил меч, отчего управляющий вжал голову в плечи, как будто это могло уберечь его от гнева начальника. «Но все заявки были мной выполнены! Я не понимаю!» — залепетал он. «Тебе доставили серебряного рыцаря с невероятным потенциалом, которого я пленил!» «Неужели непонятно, что вся выкачанная из него энергия должна пойти на благо великого князя? Может, ты больше не способен справляться со своими обязанностями, раз твоих лапах столь сильная душа не образовала излишков энергии? Разучился пытать смертных?» «Все было сделано по протоколу. Как только серебряного рыцаря доставили в мои владения, он был подключен к концентратору максимальной интенсивности. Один час работы в таком режиме равняется пяти часам пыток. Большую интенсивность ставить нельзя. Душа попросту разрушится, не выработав и тысячной доли процента от своего потенциала». Очень быстро протараторил управляющий, а я мысленно скривился от боли. Сколько же всего пришлось вытерпеть Саше? Но на лице демона, чью маску я временно примерил на себя, не отразилось и тени эмоции. «Я желаю лично убедиться в этом!» — выдал я фразу, который старательно подводил наш разговор. «Извольте следовать за мной!» — тут же согласился карнаул и быстро засеменил по вымощенной брусчатой улочке. Грозно глянув на стражников, жестом приказал им вернуться к несению службы и последовал за управляющим. Теперь мне не придется блуждать по огромной клановой территории и тыкаться во все двери, словно слепой котенок. Карнаул быстро приведет меня куда надо, да еще и поможет отыскать Сашу, сэкономив массу времени». Размер ферм поражал воображение. Сотни тысяч душ, имеющих самый разнообразный и порой немыслимый для человеческого взгляда вид, были помещены в живые с виду коконы с прозрачными лицевыми стенками. Внутреннее пространство коконов было заполнено густым бесцветным раствором, а к душам разумных подключены десятки трубочек, внутри которых пульсировала энергия. Именно для этого и сокращался кокон, как бы высасывая ее. Периодически глаза разумных открывались, и в них читались ужас и неимоверная боль, которую они испытывают в данный момент. Многие взгляды, скорее всего, тех, кто пребывает здесь уже давно, «безумны», И я нисколько не удивляюсь этому факту. Кто же выдержит непрекращающиеся пытки? Многие из тех, кто попал в ад, этого заслуживают. Но, как известно, у каждого правила есть свои исключения. Коконы были закреплены вокруг длинного основания, уходящего далеко вниз, по принципу грозди винограда. И таких оснований здесь были сотни, если не тысячи. Корнаул хорошо ориентировался в своих владениях, и уверенно маневрировал в хитросплетении проходов, но даже ему потребовалось не менее десяти минут, чтобы привести меня к нужному кокону. Сашу я узнал мгновенно. Друг выглядел откровенно хреново. Его зубы были плотно сжаты, а тело конвульсивно подергивалось. Нет сомнений, в данный момент он испытывает невероятную боль. «Можете убедиться, эрмолох, все было сделано по протоколу, и...» Договорить Корнаул не успел. Молниеносно выхватив меч, точным выверенным ударом я снес ему голову, а потом, обрубив крепление кокона, в котором находился Саша, поставил его возле себя и, обхватив лапами с двух сторон, разломал на две части. Склизкая жидкость растеклась во все стороны, а Саша совершил нервный глубокий вдох, а, увидев меня, попятился, заскользив по полу. «Спокойно, это я, не он, смотри!» — сказал я и отменил действие и умения, приняв свой нормальный привычный Саше вид. «Не он?» — очень тихо и с невероятной надеждой в голосе прошептал он. «Это не очередная иллюзия. Это действительно ты?» «О, творец! Да что же ему пришлось испытать?» «Все закончилось, Саш. Я пришел вытащить тебя и вернуть амулет. Он здорово помог мне. Без него я был бы уже мертв». Стащив с шеи веревочку с болтающимся на ней черным камнем, я протянул его Саше. Он прижал кулак с зажатым в нем камнем к груди, и на суровом лице мужчины промелькнула единственная слезинка. «Спасибо, Неон. Я не знаю, как мне отблагодарить тебя», — справившись с эмоциями, проговорил Саша, помещая амулет на законное место у себя на шее. «Какие тут благодарности! Земляне своих в беде не бросают!» Попытался отшутиться я. «Так любил говаривать мой брат!» Неожиданно серьезно отреагировал на простую фразу Саша. и «Это чертовски правильно!» «Я так понимаю, если ты здесь, то удалось воплотить наш план в жизнь?» Уточнил друг и попытался встать. Но сделать ему это не удалось. Слишком много силы выкачали из него демоны. «Да, я добыл нужный артефакт!» и попутно обзавелся очень полезным умением, которое поможет нам добраться до технологии астрального переноса и, наконец, сбежать из ада. Но сейчас мне интересно другое. Как Молоху удалось тебя поймать? По глупости, — скривился от недовольства Саша. Я решил посмотреть, как ты справишься с инсектами и, в крайнем случае, подстраховать. Возле входа в пещеру они меня и поймали». «Болван, ты же сам говорил, что выходить стало слишком опасно!» Беззлобно обозвал я друга. «Согласен», — виновато почесав затылок, — ответил Саша. «Но я ничего не смог с собой поделать». «Страшно там?» — задал я следующий вопрос, указав кивком на сломанный кокон. «Да, очень. Приходилось раз за разом переживать самые страшные моменты жизни. Причем ощущение усилены многократно, и нет никакой возможности все это прекратить». «Не знаю, сколько бы я продержался». Саша аж посерел лицом, когда отвечал на этот вопрос, и я решил больше не доставать его расспросами. «Ладно, не будем о грустном. Теперь все закончилось. Сейчас я помещу тебя в артефакт, и скоро все мы окажемся дома». Неожиданно в стенку кокона, расположенного возле Саши, ударил кулак, переключая наше внимание. По невероятно удивленному лицу друга я понял, что он узнал человека, находящегося внутри заинтересованной такой реакцией я потратил немного частиц хаоса и запросил системную справку Зоран. Лент. Родная галактика Млечный Путь. Родной мир Марей. Уровень 147. Жизнь 10981 из 10981. Накопленных первозданных частиц хаоса 0. Потенциал генерации энергии 9+. Знакомый, я смотрю он из нашей галактики. Хочешь его вытащить? «У меня есть запас частиц хаоса!» Глаза Зорана молили забрать его с собой. Мне еще никогда не приходилось видеть такого взгляда. Честно сказать, до этой минуты я не представлял, что глаза человека могут передать столько эмоций. Нет, не он. Вытаскивать его мы не будем. Это чудовище заслужило вечной муки. Это император старших, которого мой брат отправил в ад. Я упоминал об этом во время своего рассказа. «Как тесна Вселенная!» — переначал я старую поговорку. «Даже в аду можно встретить знакомого». Саша в последний раз посмотрел на Зорона, при этом злорадно улыбнувшись, и отвернулся. А я успел заметить, как человек обреченно закатил глаза, когда осознал, что помогать ему никто не собирается. Большего сделать он был не в силах. «Ну что, готов отправляться домой?» — обратился я к Саше и достал артефакт «Вместилище душ». «Уже не одну тысячу лет как готов», — попытался отшутиться Саша. «До встречи на Земле», — добавил я и активировал артефакт. Силуэт Саши стал мгновенно втягиваться в небольшой ограненный кристалл, и через несколько секунд Серебряный Рыцарь покинул негостеприимные просторы планеты Ферн. «Интересно, куда это ты собрался с моим трофеем, Тифлинг?» Раздался громоподобный голос Молоха за моей спиной, а в следующий миг я почувствовал сильнейший удар.